Глава шестьдесят восьмая. Даниэр. «Может, ты зайдешь и объяснишь мне все членораздельно?» — просит мама, пока я борюсь с застежками Даринкиного комбинезона. Голос матери я слышу плохо, потому что дочь на ультразвуке орёт короткий стих, который недавно разучила. Сидя перед ней на корточках, я пытаюсь не оглохнуть. Видя это, она добавляет еще громкости. «Дарина!» Возмущается мать. Дарина, поворачивая я к себе лицо дочери, надавив на подбородок. Хватит, ты не в лесу. Здесь люди, мы разговариваем. Мяу, мяу, назло выкрикивает она. Я тебя накажу. Реагируя на мой повышенный тон, она начинает хныкать, но я, по крайней мере, заканчиваю с комбинезоном. Дарина тут же делает попытку убежать по коридору. Я перехватываю ее за локоть и торможу. «Ты куда собралась?» – спрашиваю я. «Я сейчас ухожу. Что нужно сказать?» Она капризничает с тех пор, как я забрал ее из сада полчаса назад. Сегодня ее здорово заносит, но это теперь частое явление, которое остается только принять. Эти заносы можно сгладить только во время нашего совместного времяпрепровождения. Я это принял. Как и то, что дочери нужно привыкать быть без меня достаточно часто и засыпать тоже». Это тот угол, который никак не сгладить и ничем не упростить. Ей придется к этому привыкнуть, пусть это и будет сложно. Под моим требовательным взглядом дочь подается вперед и клюет меня в щеку, выкрикнув «Пока, папочка!». До вечера, Дарина, проговариваю я. Выпускаю ее локоть, она уносится по коридору. Я быстро встаю, забирая с полки телефон, который туда положил. Двигаемся мы с Дариной примерно на одной скорости. Я уже шагаю к двери, почти бегу трусцой, но голос матери окликает. данияр не яр. «Черт!» Из реальности я успел выпасть, так что оборачиваюсь уже на пороге. «Да, извини», — говорю я ей. «Что ты хотела?» Мать смотрит на меня из претензии и удивленно. «Я говорю, разденься, зайди, и давай все обсудим спокойно. Заодно пообедаешь». Я обедаю в другом месте, в следующий раз. Твой следующий раз я жду уже неделю. Может, мне через секретаря к тебе записаться? Не надо через секретаря, говорю я быстро. Мне нужно больше времени днем. Я перестраиваю свое рабочее расписание. Дарина теперь будет в саду до четырех. В четыре ее будет забирать няня, отводить домой. Я буду забирать ее два раза в неделю, пока не знаю, в какие точно дни. Нужно прикинуть. Два раза в неделю? — Да, если все будет без форс-мажоров. — Ясно, — произносит мать без особого принятия, качает головой. — Ну, отец ты, а не я. Тебе лучше знать, сколько времени проводить с дочерью. — В моей неделе тоже семь дней, напоминаю я. И у меня существует личная жизнь. — Личная жизнь, — кивает мать. — Понятно. Она рассматривает свой маникюр. Я не трачу время на ожидание или не ожидание каких-то уточняющих вопросов, касающихся моей личной жизни. Здесь все осталось по-прежнему, и двигать этот булыжник куда-либо чересчур трудозатратно. Заложник этих рамок не я, а она. И на своем мать стоит по-прежнему прочно. Возможно, даже прочнее, чем раньше, ведь у нее тоже было время подумать. «Как твое здоровье?» «Хорошо, спасибо, что спросил». Слегка вскипает она. «Появляешься наскоками. Я даже нормально поговорить с тобой не могу». «Я подумаю, как это исправить». «Что насчет твоего дня рождения?» спрашивает мама. «Мы думаем в ресторане все организовать. Со всеми родственниками и внуками мы уже здесь, в доме, за столом не поместимся. А в этом году прийти хотят все. Я пока не знаю, какие у меня планы на этот день. Останавливаю я ее прямо на берегу». «То есть...» Теперь мать удивлена по-настоящему. «В каком смысле не знаешь?» Я отматываю шаги назад, подхожу и оставляю на ее щеке поцелуй, сказав. «Вечером поговорим. Я спешу». «Да Она остается стоять на месте, а я выхожу за дверь, переходя во дворе на трусцу. Я не загонял машину в ворота. В последнее время я здесь действительно бывал наскоками. И в основном для того, чтобы провести время с дочерью. Я бы не брался судить, насколько новая эта реальность, тем более, что звонки, которые я принимаю по дороге, апгрейдят мысленную повестку за секунду. Я переключаюсь. Быстро. Год действительно начался для меня без раскачки, в формате, когда решение приходится принимать на ходу. Поэтому и в кафе на первом этаже бизнес-центра я захожу с прижатым к уху телефоном. Я задерживаюсь в дверях, решая сначала закончить разговор, а потом уже проходить в зал. Осматриваюсь, находя нужный столик, а когда к нему подхожу, Диана тоже убирает телефон в сторону. Переворачивает гаджет экраном вниз, говоря. «Я взяла тебе салат и пасту. Я тебя угощаю». «Ты? Меня?» – присвистываю я. От моего появления, кажется, даже воздух вокруг нее закачался – «С утра я двигаюсь на высокой скорости. Сегодня особенно, так что Диана даже слегка отшатывается, когда я падаю на стул напротив». «Да», – отзывается она, проходясь взглядом по пиджаку костюма, в который я одет. «За тебя женщины никогда не платили?» «Такого не было». Усмехаюсь я этому факту. «Действительно, не припомню». «Всегда пожалуйста». «Ответишь?» – кивает она на мой карман, в котором гудит телефон и «Я имею право спокойно пожрать?» «Имеешь?» – кусает Диана губу. «Мы обедаем вместе уже дней пять, день в день. Таким выверенным мой график, кажется, не был никогда. И я себя чувствую часовым механизмом, потому что бодрее, чем сейчас, был, наверное, только когда родился. Как ни странно, но мне комфортно. И на этой скорости, и в этом графике». Энергия у меня просто море, ее источник где-то у меня в башке. Сегодня меня пригласили на предпринимательский форум, который пройдет в администрации города. Так что я при параде. Единственное, чего моему параду не хватает – галстука. Судя по тому, как черные глаза, сидящие напротив женщины, зацепились за верхнюю пуговицу моей рубашки, она тоже это отметила. Я бы сказал, что по этой пуговице, как и по моим глазам, она режет охеренно острым взглядом, но я не притормаживаю даже теперь, когда это происходит. Я быстро ем, в моей жизни сейчас быстро все, кроме нас с Дианой. Я пропустил тот день, когда это перестало меня напрягать, когда вопрос ее возвращения в мою квартиру ушел из повестки. Я требовал этого так или иначе, самой биохимии своей энергии, транслировал. Сначала жестко, потом ненавязчиво, но транслировал. Это сидело у меня на подкорке. Я транслировал это, потому что этого хотел. По куче причин. От эгоистичных до логичных. А теперь... Я больше не требую у нее возвращения. Я просто получаю, твою мать, удовольствие. Рядом с ней я не был таким, кажется, никогда. Всегда хотел контролировать ситуацию. На подкорке сидело то, что ее нужно контролировать. Держать, предугадывать, пресекать, направлять. Да, таким я и был. Диана написала заявление на увольнение пару дней назад. Ее босс уже начал искать ей замену. Она приняла предложение одногруппника и сейчас сильно волнуется. Диана возбуждена, понятия не имеет, с чего ей начинать. Я уверена, она разберется быстро. В конце концов, Диана – внучка очень успешного коммерсанта, но... Если бы я это озвучил, пришлось бы добавить еще и то, что не менее успешным коммерсантом является ее отец, а это не тот человек, которого бы стоило упоминать без разрешения. «Ты меня слушаешь?» – требует Диана, заметив, что я в основном просто наблюдаю за тем, как двигаются ее губы, как она жестикулирует, как поправляет волосы. Ее вопрос меня встряхивает. Я встаю со стула и нависаю над Дианой, отвечая на вопрос. «Да». Упираюсь одной рукой в стол, а второй в спинку стула, на котором она сидит. Диана смотрит на меня удивлённо, подняв лицо и выгнув брови. Ожидаемая реакция, так что я особо не реагирую. Просто поясняю, глядя на неё сверху вниз. «Мне нужно ехать. Меня не пустят, если опоздаю. Там всё строго. Скорее всего, я там до самого вечера». Обескураженная, она произносит. «Ладно». «Какие планы на завтра?» Интересуюсь я ее выходным. «Пока никаких». «Набери меня утром, когда проснешься». Mm, «Ладно», — повторяет она. Склонившись, я оставляю быстрый поцелуй на ее губах. Быстрый настолько, что не оставляет пространства для маневра. Того самого, который стал для меня такой костью в горле. Не оставляю Диане возможности выставить вперед ладонь. Впервые со времени нашего обнуления я ухожу, не требуя от нее вообще ни хера, кроме того, что уже у нас есть. Удовлетворенный этим. Совершенно удовлетворенный. С расслабленностью, которая сидит внутри, независимо от того, с какой скоростью сейчас я буду гнать по городу. Если это то, чего она от меня хотела, то это случилось. Я просто получаю удовольствие. Это качественно новые ощущения, в которых мне нужно освоиться. Диана смотрит на меня из-под лобья через стекло панорамного окна, когда я выхожу из здания на тротуар. Я вижу ее достаточно отчетливо. Еще отчетливее ощущаю, как этим взглядом она прожигает мой затылок, пока сажусь в машину.